Глава 31. Прерванная жизнь. Часть 2. После всего, что случилось, я ничего не могла делать. Ксенит варила зелье, используя как свои собственные запасы, так и препараты, найденные нами в больнице. Я чувствовала необычный запашок, что шло с кастрюли, которую она держала над огнем. Ксенит сказала нам, что зелье улучшит способность тела Вельвет к самостоятельному восстановлению И это позволит ее ноге полностью и правильно прирасти к телу, как только ее вернут на место. Зелье также навсегда изменит вельвет Ремеди, как некоторые зелья-зебры до этого изменили меня. Несмотря на то, что эти усиления были похожи на дар, ощущались они скорее как жертва. Последний барьер, отделяющий вельвет от той, кем она была раньше, после всего этого она точно больше не будет той пони, какой была. Каламити отказался покидать Вельвет все то время, что я перепрограммировала медбота. Должна признаться, пока занималась этим, я изменила имя робота. Учитывая, какой будет его следующая операция, название «Костоправ» было совершенно не к месту. Пришло время Вельвет при поддержке медбота вылечить и Каламити, и саму себя. Мне оставалось только сидеть и смотреть, хотя я не думала, что смогу выдержать это. На данный момент мы были в безопасности. Аликорны формировали периметр вокруг Марипони, адские гончи, похоже, решили сделать передышку. Ища шар памяти, которую нашла в больнице, я активировала сортировочное заклинание моего пибака и с ужасом обнаружила коробочку праздничных менталок среди моего инвентаря. В первый момент я не могла вспомнить, как они оказались у меня. Я скомандовал сортировщику сохранить эту коробочку на самое дно сидельных сум. Та маленькая пони, что была. Сторонницей сохранить менталки теперь разочарованно заржал Глупая, непоследовательная маленькая пони. Еле левитировал из сумки шар, укладывая его на кусок щебня перед собой. Потом опять быстро схватила, как только он начал скатываться. Выбирая, куда лучше поставить, я магически сфокусировалась на нем, и мир растаял. Мир пах душистыми лосьонами и мягкими ароматами. Пол подо мной был удобным, я сидела на плюшевом коврике и чувствовала тепло и вес прижатой ко мне кобылки, обнятой моими передними ногами. Ее слезы пропитывали мою шерсть на груди. Я слышала плач пони, а также мягкий звон музыки откуда-то сверху. В другой комнате знакомый женский голос говорил. В смысле, это же хорошая новость, верно? Что ж так не весело? Пони в моих ногах имела нежную желтую шерстку и текучую розовую гриву. Это была Флатершай. Но я действительно это заслужила! — пробормотала Флатершай мне в грудку. Ее тело содрогалось от рыданий. — Я! Ноги, державшие Флотершай, были элегантного белого цвета. Я была Рерити. Рерити почувствовала слабость от едва сдерживаемой печали, утомление, которое слишком хорошо знала. Ее глаза горели, подступали слезы, но она сдерживала их, оставаясь сильной для желтой пегасочки в своих объятиях. — Я... я предательница! — простонала Флатершай. Я не верю в это, — мягко сказала моя хозяйка. Рейнбоу Дэш была... Флотершай повернулась мордочкой ко мне, глаза ее были полны слез. — Рерити, я дала мега заклинание зебрам! Я почувствовала, как моя хозяйка напряглась. Глаза Рерити расширились, но она все равно не отпустила Флаттершай. Она держала ее. И хоть и была шокирована, спросила непредвзятым тоном. — Зачем ты это сделала? Флаттершай жалко пискнула, когда почувствовала, как Рерити напряглась. Выражение ее мордочки сказала мне, что она ожидала быть отвергнутой, оттолкнутой, может быть, даже хуже, но тон ее голоса был решительным. когда она ответила, «Чтобы остановить войну!» Рейси покачала головой. «Как?» «Ты помнишь испытание. Я вложила лечащее заклинание в то мегазаклинание, что позволило излечить практически всех. У зебр есть зелье, позволяющее им регенерировать раны, и мега-заклинание обеспечит регенерацией целую армию. Ты видел новое заклинание щита Твайлы? Щит, усиленный мегазаклинанием заклинанием защитит целый город!» Флотершай смотрел на свою подругу. Жесткая решимость сияла в ее залитых слезами глазах. — Если обе стороны будут иметь мега-заклинания, мы больше не сможем убивать друг друга. Они должны будут прекратить боевые действия. Я почувствовала дрожь Рерити. В ее горле стоял ком с что она сдерживала, начали течь. Я точно могла сказать, она знала, что обе стороны не так воспользуются этим даром. Ох, флотершай! Когда первая слеза скатилась по ее щеке, Рэрити наклонилась вперед, убирая с мордочки Флотершай, скрывшую текучую розовую гриву, и поцеловала Пегасочку в лоб. — Ты всегда была лучшей из нас. Она обняла Пегаску сильней. — Никогда. Никогда не сожалей о том, что ты сделала, дорогая. Она прижимала голову Флотершай к своей груди так, чтобы та не могла видеть ее слез. Я услышала, как на заднем плане другой голос сказал. — Что? — А нет-нет, с ней все в порядке. Мы в... Я, наконец, узнала голос Свитибель. Мы в спа на здесь уже с полудня пытается остановить слезы Флатершай Флаттершай вздрогнула скуля. — Рерити, я не могу дышать! Ее кроткий, нерешительный тон подразумевал, что она смирилась бы, если бы Рерити сжимала ее и дальше. Рерити тут же ее отпустила. — О, Флатершай, прости! Она встала и быстро отвернулась, прежде чем Пигаску успела заметить слезы. — Мне нужно немного освежиться. С тобой все будет хорошо, пока я не вернусь. Флаттершей пискнула, но кивнула. Моя хозяйка быстро побежала в направлении женской уборной. По пути она прошла мимо тревожного вида с Спапони. Остановившись, Рерти прошептала. — Помните, вы закрыты. Мне очень жаль, Министерство стиля покроет ваши потерянные доходы в тройном размере, но сейчас нас просто нельзя беспокоить. Не дав с Спапони возможность ответить, Рерти почти галопом промчалась в дамскую комнату. Когда дверь захлопнулась за ней, Я услышал, как Светибель сказала. Флотершайк говорит, что Рейн Буй Дэш назвала ее предательницей. Нервы Рерити почти дымились. Она лила слезы, размывая взор, но даже так отражение в зеркале выглядело грустным и полным страха. Ее рог засветился, и что-то вылетело из сумочки, висящей на боку. Она вытерла передней ногой слезы, чтобы лучше видеть фотографию в рамочке. Это были министерские кобылы, все вместе, выглядящие гораздо моложе, может быть, моего возраста. Они выглядели растрепанно, но светились счастьем, одетые в некогда элегантные платья, выглядящие так, будто их хозяйки побывали в драке, не снимая тех. Тут был и Спайк, но совсем не такой, каким я знала или могла вообразить. Спайк-малыш! Они все собрались за кругом столом, покрытым чем-то, похожим на кусочки пончиков. — Я… я не думаю, что смогу выдержать больше. Я была… ничем, прежде чем как встретила вас. — Вы лучшие друзья, которых п -п пони могут мечемить. Самые лучшие пони на свете! Рерити шмыгнул носом. — Я чувствую, что теряю вас всех! Все тело Рерити содрогалось. Она посмотрела на себя в зеркало и была потрясена тем, что увидела. Ключив воду в раковине, она плеснула водой себе на мордочку и попыталась смыть следы своей печали. Оглянувшись назад, она выпрямилась и сказала себе. — Хватит жалеть себя, Рерити! «Флатышей нуждается в тебе!» ирок снова засветился, открывая сумочку и поднимая фотографию. Дверь распахнулась. Рарити повернулась, формируя на мордочке естественно выглядящую улыбку. Ее глаза расширились, когда она увидела скорбно выглядящую свитибель. «Сестренка, мне очень жаль прерывать, но...» «Да», — сказала Рарити полным радости приветствием, которое я знала, она ни на грамм не чувствовала. «Сэпплджак произошел несчастный случай». Я почувствовала, как напряглось тело Рэрити. — Несчастный случай? Она в порядке? — Она в коме, но врачи говорят, что она поправится, — печально сказала Светибель. При слове «кома» магия Рэрити лопнула, фотография в рамке со звоном упала на пол. Эпплблум говорит, Твайлайт Спаркл уже в пути к ней. Она хочет знать, сможете ли вы с Флаттершай тоже навестить Эпплджек? Рэрити покачнулась. Принуждая свой голос не дрожать, она сказала младшей сестре. — Конечно, мы придем. Мы с латышей прямо сейчас отправимся в Мэйнхэттен. Она улыбнула сестре. — А ты пойдешь? Свети кивнула. — Я уже договорилась. Поезд отправляется через час. Младшая единорожка выскользнула обратно за дверь, закрыв ту за собой. — Увидимся там! В момент, когда Рерти осталась одна, обычно грациозная кобылка закачалась на грани обморока. Опершись о раковину, она опустила взгляд на лежащую на полу фотографию. Теперь... По стеклу пробежала небольшая трещинка, отделяя Пинки Пай и Флотершай, от Рейнбоу и Твайлайт Спаркл. Единорожка тихо заскулила. Обернув магией фотографию, она засунула ее обратно в сумочку, а затем вынула оттуда знакомую гарнитуру и прикоснулась ногой к наушнику. Рарити повернулась к зеркалу и посмотрел на себя. Выражение печальной решительности застыло на ее мордочке. В наушнике прозвучал голос. Алло, Министерство стиля? Офис госпожи Рэрити?» «Это Рэрити. Свяжитесь с главным магом министерства. Скажите ему, что я все-таки изменила свое решение и нуждаюсь в его услугах насчет особого проекта». Обратный путь был долгим и временами насыщенным событиями, но когда я впоследствии пыталась вернуться к нему мыслями, Он выглядел странным. Крыло Каламити отлично зажило, но мы настояли, чтобы он регулярно останавливался и отдыхал. Вельвет Ремедия становилась то лучше, то хуже. Ее передняя нога была жестко зафиксирована толстой шиной, не позволявшей ходить. Вельвет была ужасно слаба и катастрофически нуждалась в отдыхе и лечении. — Вельвет, ложись спать! — нараспев произнесла Ксенит, осторожно назвав нашу спутницу по имени. Дыханию Феникса нужно время, чтобы подействовать. — Богини Вельвет, — присоединился я, — да это хуже, чем... Да все мы, когда даешь нам свои медицинские наставления. Вельвет проигнорировала. Мои слова, вместо этого утнувшись носом в крыло Пайрлайт, проворковала той. — Слышишь, Пайрлайт, милая, а тварчик Синит сделал меня частично Фениксом. Разве это не замечательно? — Это всего лишь название, — вздохнула Ксенит. Вельветри -меди продолжала играть с Пайерлайт, порхавшая над моей прекрасной подругой, не скрывая радости от того, что та жива. Жарфеникс то и дело садилась, что никак не казалось мне полезным. У меня все зудело, и мне это совершенно не нравилось. Я поклялась себе, что первым делом, как вернусь в башню Тенпони, найду Хамейдж и чего угодно ей наобещаю, чтобы воспользоваться тем заклинанием от порчи. Но я боялась, что может оказаться слишком поздно. Ну, вторым делом. Первым сниму для друзей люкс, где Вельвет наконец-то сможет, блин, отдохнуть. Если ты не лежешь спать, как только мы окажемся в Тенпоне, клянусь, я привяжу тебя к кровати. Глаза Вильвет расширились и тут же прищурились в предназначенном мне страстном взгляде. Ох, Литл Пип, ты все обещаешь. Но, право же, это твой фетиш, а не мой. Я фыркнула. Это уж точно не было моим фетишем. К счастью, Вильят Ремеди обратилась к Синит. Вчера, когда включилась сирена, ты слышала ее только ушами? Спросила она. Во взгляде зебры явно читалось непонимание. Я разделяла ее чувства, поскольку точно так же сочла вопрос странным, пока Синит не ответила. Чем я могла бы слышать тот ужасный вой? Она призадумалась. Мне приходилось до этого чувствовать звуки низкие, колебающиеся гулы, но этот звук был не таким. Вилет Ремеди кивнула и откинула нас всех взглядом. Я ничего не поняла, но потом меня вдруг осенило. Было же совершенно очевидно, что я смотрела в прицел малого макинтуша, когда в поле зрения показалась зомби-пуни. Мягкий нажим на спуск и малый Макинтош взревел, созданию разорвало гул. Я повернулась в поисках других плотоедных зомби, но красного на моем луме не было. Я убрала оружие, чувствуя угрызения совести. Было так печально и ужасно осознавать, что эти зомби когда-то были живыми пони, ныне заключенными в тюрьму разлагающихся тел и умов, медленно мучающих гниющим безумием, превратившим их в неразумных монстров, заставляя пожирать других пони. Тем не менее, часть меня до ужаса ясно помнила, что бывают судьбы и похуже. Я пошла доедать свой суп. Остальные также были увлечены своим ужином. Сумерки плавно переходили в ночь. Руины старой подстанции нависали над нами. Мы выбрали это место, чтобы стены не позволяли свету от костра сиять на 100 километров вокруг. Каламити хотел сделать последний рывок до Мейнхэттена, но поддался на наши уговор. Ксенит помешала жидкость кастрюльки и предложила Вельвет меди очередную порцию. Паерлайт полетела охотиться, как только небесный бандит коснулся земли, и с тех пор, как показался первый зомби-пони, Вильвет Ремиди очень за нее беспокоилась. Я услышала отсокующий звук приближающихся копыт, сопровождающих тяжелым и неприятным на слух дыханием, которое просто не могло принадлежать пони. Я подала сигнал остальным, левитируя винтовку зебры и снова включая лум, чтобы просканировать местность на наличие врагов. Врагов нет, но зато к нам приближалось несколько нейтральных объектов. Я вздохнула с облегчением. Через несколько минут... Свет нашего костра осветил вошедшую к нам путешествующую кобылу торговку. Увидев нас, она встала, как вкопанная, бросая взгляд на каждого из моей очень тяжело вооруженной, как я внезапно осознала, компании. Двухголовая скотина, которая стояла позади нее и несла вещи, жалобно замычала. Коламите подбежал к купчихе, вынуждая ту отступить назад. Но он был очень весел и хотел пожать ей копыта. — Здраво! Лет сто вашего брата не видовал. — Буду очень признательно, если присоединишься к нашей перюшке. Супец отменный, клянусь! Он наклонился вперед и громко прошептал. — Не я его стряпал! Торговка улыбнулась от напряжения в ее теле и следа не осталось. — Спасибо огромное! — сказала она и подбежала к нам, как только привязала к мусорному контейнеру свою скотину. Я ахнула, когда огромное чудище тихо рыча проковыляло за ней мимо двухголового зверя. — Что-то это! — Выпучив глаза, запинаясь, спросила Вельвет Ремеди. Купчиха засмеялась. «Ой, не бойтесь, обнимашку! Он очень дружелюбный мишка! Ну, если только вы не шайка рейдеров! Знаете, леди, не стоит шляться по пустоши безнадежного друга! Там ведь полно плохих парней!» "Я о гай", странным голосом шепнула Ксенит, наклонившись к уху Вельвет. «Я никогда раньше не встречала такого зверя!» — сказала Вельвет Ремеди со все еще широко раскрытыми глазами. Но, по правде говоря, я тоже никогда раньше не встречала ни зебры, ни Пегаса, добродушно ответил купчиха. Ксенит предложила ей тарелку супа. Спасибо, мисс. — Что привело тебя сюда? С любопытством спросил Каламити. Так вот, новый маршрут осваиваю, между разбитым копытом и Мейнхэттеном, с улыбкой ответила Пони торговка. Подумала, что надо бы использовать новую возможность, пока все туды с не ломанулись. Неожиданно Каламити взмыл в воздух и стремглав умчался к припаркованному небесному бандиту. Как только он вернулся со своими сидельными сумками, то тут же начал вытаскивать всякий мусор. От старых упаковок из-под картофельного пюре быстрого приготовления до мелкокалиберного оружия, которое, честно говоря, уже не стоило нашего внимания. Стоп! С каких это пор смертельное оружие дальнего боя уже не стоит нашего внимания? — Ты где все это нашел? — спросил Вильвет «И когда? — Я думал, мы продали в башне Тенпони все, без чего можно обойтись. «Надыбал, Волт ответил Каламити, выбирая лучшие вещи для обмена. Вильветремеди лишь покачала головой. Затем встала и, прихрамывая, слегка оттолкнула Каламити в сторону, чтобы пересортировать плоды его работы. «Я расскажу тебе страшную тайну», — сказала Ксенид, приблизившись плотную к Пегасу. «Пройти мимо шкафа или мусорки, не заглянув внутрь, не только не запрещено, но и вполне выполнимо». Каламити повернулся к ней с притворно изумленными глазами, Чем заслужил от меня Фейсхуф? Да ладно, как это? Еще ни разу не получалось. Оно заметна. Мне это показалось забавным, и тут мне пришла в голову мысль Эй, коламите! Может, мы по пути завернем в разбитое копыта? Мне надо поговорить с Гаудой. Я поморщилась, когда Вельвет Ремеди опять погрузилась в шарф Латерша. Теперь я знала. что Стилховс был не совсем прав насчет «желтой пегаски», но достаточно близок к истинному положению дел, чтобы заставить мне волноваться за подругу, особенно учитывая те невзгоды физические и психические, которые на этой неделе обрушились на Вельве Она оказалась ужасающе близка к смерти. Дважды. И хотя временная потеря ноги не оставила видимых шрамов и не нанесла непоправимого ущерба ее здоровью, психологическое влияние, оказанное травмы. было невозможно вылечить с помощью магии. Ее изменения под действием зелик Синит проходило и без каких-либо внешних признаков, но не думаю, что для нее внутренние перемены были так же незаметны. Все это вместе после ужаса в той бойне, устроенной в Стоило-Два. Я смотрела вдаль, задумчиво в воде передним копытом по железному полу небесного бандита. Мы приближались к разбитому копыту, в темноте уже виднелись его огни. Я направила поток мысли в другое русло, чтобы хоть как-то отвлечься и вспомнила о просмотренных вчера шарах памяти. Хоть убейте, но я никак не могла понять, как или почему воспоминание о спа-салоне на листопадной было заперто в том шкафу. В большинстве случаев расположение шаров памяти казалось мне вполне логичным, в отличие от этого. Что касается другого шара, выбор места его хранения тоже был вполне объясним, хотя мне пришлось сперва поломать голову. Стальные рейнджеры, под предводительством, облаченной в бронированную робу кобылы, наверняка пытались попасть на крышу больницы. С информацией из этого воспоминания они могли бы определить местоположение центрального узла проекта одной Пегаски, чем бы он там ни оказался. На мой взгляд, Рэйти решил записать память по той причине, что она была по-настоящему счастлива, когда Рейн-Будеш попросил ее придумать дизайн брони анклава. Ведь в душе она оставалась модельером, и, наконец, ее работа и обожаемое хобби объединилось в некотором роде. Я без труда представляла, как этой изящной немолодой единорожке хотелось снова и снова переживать тот момент, в особенности, когда в копытах ее друзей все стало разваливаться. Мало чем отличаясь от Вильвет Ремеди. «Окей, литл пип!» — выкрикнул Каламити. — Мы летим туда! Наш Пегас был в хорошем настроении, он снова летал. Вельвет шла на поправку. Он даже поболтал с караванщицей и поторговал с ней, или точнее наблюдал, как торговал Вельвет и меди. Я была удивлена, сколько мелких вещиц он умудрился собрать в волт пока большинство из нас было сосредоточено просто на продвижении вперед. Ни у одной меня были пороки. «Приближаются грифоны!» крикнул Каламити. Я включила лум и проверила, дружелюбную ли они. Моментом спустя Блэквинг и ее когти кружа показались на виду, подтягиваясь к нам. «И толпи по-друзья!» — произнесла она. Я покраснела. «Почему никогда не Каламити и друзья? Или же Вельветри Меди и друзья?» Я задалась этим вопросом миллионы, миллиарды раз. Конечно, теперь я знала ответ. За это надо благодарить Хаммейдж и моих компаньонов. Ей! Блэквинг! сказала я, стряхивая смущение, чтобы поговорить с Грифиной. Я надеялась увидеть тебя. Мне нужно кое о чем тебя попросить. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению. О, -о, -о приподняла бровь Грифина, наемник. Должна быть хорошая Я проснулась и обнаружила, что смотрю на знакомый потолок клиники Хелпингхуфа. Только в этот раз, по крайней мере, я не была связана. Я знала, что лучше не вставать сразу, потому просто громко прокашилась. Голоса за ширмой смолкли и приблизились к этой теней. Доктор Хелпингхуф отодвинул ширму и с любопытством посмотрел на меня. Когда я сказал, что мог бы получить с тебя неплохую прибыль, то говорил это вовсе не как поощрение. Вельветри медиа толкнула его, покачиваясь в попытке пройти на трех ногах. Ее глаза сузились, а голос был полон злости. Я именно этого и ожидала. «Поверить не могу!» Почти закричала Вельвет. «После того, что мы пережили, ты снова ими воспользовалась!» «Я должна была», — сказала я ровно. «Это был единственный способ». Единственный способ убедить Красного Глаза выслушать. Но это было лишь единожды. И я пошла лечиться немедленно. Я посмотрел на нее. По собственному желанию должна заметить. «Единожды?» — Ага, конечно. До следующего раза, когда ты решишь, что они тебе требуются, — кипел вельвет. — Литл Пип, ты что, ничему не научилась? Ты не можешь сделать это лишь единожды! Я поморщилась. Она была права. Я играла с огнем, будучи с ног до головы пропитанный горючим. — Пожалуйста. Я знаю, что это плохо, но это было действительно важно. И я знала, что для меня это будет еще сложнее. Так что ты мне понадобишься. — Дай посмотреть, — потребовала она. Доктор Хелпинхуф вежливо попятился. — Посмотреть? На твой богинями проклятый сактировщик инвентаря! Я хочу лично убедиться, что ты не припрятала у себя еще хоть одну. Волна страха прокатилась через меня. Я подняла пибак к ее глазам, чтобы та могла посмотреть и молилась, что действительно швырнула проклятую баночку праздничных менталок в горящую мусорку, когда бежала из лагеря. Я молилась, что моя зависимость и маленькая пони в голове не сыграли с моей памятью какой-либо трюк. Я и так собиралась скоро сделать это сама. — Ладно. — Хорошо, — сказал Вильвет, просмотрев мой инвентарь и, к счастью, не обнаружив там признаков праздничных металлок. — И лучше поверь, я обязательно пройдусь по всем твоим вещам, вернувшись в комнату. И с сего момента буду делать это довольно регулярно. Я кивнул. Спасибо, Вильвет, я... доказала что тебе нельзя доверять отрезала она и ее слова ранили меня тем более потому что я это заслужила помощник доктора хелпинг подбежал к нам снисходительно улыбаясь вильвет ремеди посмотрел на белого жеребца единорога с полосатой алло-розовой гривой это будет больно спросил вильвет с беспокойством и метнув мне мрачный взгляд добавила не то чтобы она это не заслужила но возвращаясь к белому единорогу Вильвет призналась. «Она так много пережила, я не хотела бы, чтобы она страдала еще больше». «Не беспокойтесь», — сказал единорог. «Она не вспомнит боли». И, повернувшись ко мне, спросил. «Готова это сделать?» Я кивнула. «Давайте покончим с этим». Я медленно вытащила себя с постели и последовала за ним. Когда мы уходили, я услышала стон Вильвет Ремеди. «Пытаясь спасти всю пустошь». — Ты разрушаешь себя, Литл Пип! Пронзительный белый свет надо мной исчез, и я обнаружила себя во тьме, смотрящей вверх на незнакомый потолок со странными узорными зеркалами. Я лежала в кресле в причудливой и неудобной позе и не имела ни малейшего понятия, как тут оказалось. Последнее, что я помнила — клиника Хелпингхуфа. Я начала припоминать, что лечилась от праздничной менталской зависимости по своему же желанию. Я съежилась, мой рассудок наполнился стыдом, когда вспомнила, как подобрала ту банку в сестринской. Я была унижена и чувствовала вращение к самой себе за ту слабость, которую проявляю всякий раз, когда надо выбросить их. Но хоть убейте, я не могла припомнить, что принимала хотя бы одну. Или раз уж на то пошло. Не могла вспомнить и соглашение на лечение, хотя и помнила, что после его окончания вела себя так, как если бы дала согласие. Меня окутал глубокий, чуждый страх, когда я попробовала отследить свои действия, но обнаружила, что даже воспоминания об обратном полете были в лучшем случае дырявыми. С уходом из Марипонии мое чувство времени было продырявлено, словно сыр. Но те разрозненные моменты воспоминаний давали понять, что времени я не теряла. Показался знакомый жеребец-единорог, наклоняясь надо мной. Его красная с розовым грива свисала так, что почти касалась моей мордочки. Вид его гривы напомнил мне о гриве Пинки Пай на той самой вечеринке, когда она будто бы сдулась. Не паникуй! Идея! Как я сюда попала? Кто вы? Вопросы сыпались из меня с той же скоростью, что и появлялись в голове. Единорог поднял копыта, призывая умолкнуть, но я не хотела молчать. «Что со мной произошло?» Я чувствовала, как кто-то другой коснулся моего плеча. хамэйдж обошла кресло. «Расслабься, любимая!» Мой взгляд стал метаться между ними. Мои чувства были в смятении. «Литл Пип», — Спросил хамэйдж — «ты мне доверяешь?» Несмотря на все свои тревоги и растерянность. «Да». «Тогда приостанови свои мысли, любимая, расслабься», — прошептал Хаммейдж. Она помогла мне слезть с кресла и заключила в объятия. Тяжело дыша, я прижалась к ней, пытаясь успокоить подавляющую меня бурю паники. Ее запах стал спасительным кругом, брошенным в океан моих бедствий и веревкой, по которой я могла выбраться в безопасное место. Я медленно расслабилась. «Литл Пип, это Лайф Блум», — наконец сказала мне Хаммейдж, предоставляя мне белого единорога с красно-розовой гривой и хвостом. Рад снова с тобой встретиться, сказал Лайфблум. — Блум. Вельвет Ремедий много мне про тебя рассказали. Я медленно кивнула, картина прояснялась. Ты ассистент доктора Хелпинхуфа, правильно? Тот самый, у кого Вельвет Ремеди покупала заклинание. Он самый. хамэйдж нежно погладила мою гриву, словно таким образом могла избавить меня от дрожи, которую я чувствовала. — Помнишь, я рассказывала тебе о серых кардиналах башни Тонпони? Так вот. Лайфблум — один из них. Единорог с улыбкой поклонился. — А ты та обитательница стоила, которую Диджей 3 и Хамэйдж нарекли дарительницы света. Я покраснела от смущения, глядя в сторону. — И скромная, — добавила он, улыбнувшись. — Это хороший знак. Повернувшись к нему, я снова спросил на этот раз медленнее. — Где я? — И что со мной произошло? Рог единорога заблестел малиновым сиянием. В поле зрения всплыла небольшая коробочка. Я узнал ее. В таких держали шары памяти. Это твое, Литл Пип! Мое? У меня перехватило дыхание от того, что он сказал. Здесь мои воспоминания. За последние пару дней, подтвердила Хамыч. Я пошатнулась. Я лишилась пары дней? З зачем вы их забрали? Потому что ты сама меня об этом попросила. — сказал Лайфблум. — А Хамэйч убедила меня, что на то есть хорошая причина. У Лайфблума талант к магии. Осваивает новые заклинания, как никто другой. Он единственный и единорог в башне Тенпони, освоивший старые заклинания памяти, когда-то использовавшиеся Министерством Морали, — пояснил Хаммэйш. — Он также единственный, кто может сколдовать очищение от порчи. Понимающе, глядя на меня, Хамэч продолжила это небольшое откровение словами «Итак, как ты себя чувствуешь?» Я замерла и прислушалась к себе. Я ощущал усталость, напряжение. Ожоги на моих боках зажили, но все еще чувствовались. Глубокий, тревожный зуд исчез. — В будущем, возможно, незначительные изменения, — объявил Лайфблум. — Однако ничего такого, чтобы угрожало твоей жизни, и даже, вероятно, ничего, чтобы ее существенно изменило. Я почти убежден, что мы очистили тебя от порчи как раз вовремя. Я почувствовала предательскую слабость в коленках от нахлынувшего чувства благодарности. О, спасибо! В коробке шарами памяти оказалась записка, написанная моим собственным зубопочерком. Little Pip, шары памяти в этой коробке лежат по порядку. Первый шар — это что-то вроде оглавления, а остальные — мои, твои, основные воспоминания за последние несколько дней. Три самых важных шара, которые, я думаю, мне захочется пережить, это шары номер 4, 6 и 8. Все остальные просто длинные, скучные перелеты и обычные вещи. Я не думаю, что мне, тебе, действительно нужно тратить часы внутри шара памяти только лишь для того, чтобы пережить испражнение кишечника или часы зуда. Не смотри ни в один из шаров, пока не раздобудешь, раздобуду, черную книгу и не доставишь, доставлю ее до Марипони, пожалуйста. Знаю, для меня тебя будет действительно трудно, но это очень-очень важно. Твоя ты, Литл Пип. Я перечитывал записку снова и снова, но это все равно не имело смысла. Я посмотрел на шары памяти, я хотела свои воспоминания назад. И хотела знать, что сделал за последние два дня. Мне нужно было знать, зачем я снова воспользовался праздничными менталками. Что может быть настолько крайне важным, чтобы заставить меня это сделать? Голубоватое магическое поле закрыло крышку, убрав в памяти с глаз моих долой, и коробочка выпала из моих копыт. Хамеш подняла ее магией, поместила в свой сейф и закрыла. Огромная картина прекрасной долины встала на свое место. Она повернулась ко мне, улыбаясь. «Ну а теперь, как скоро ты собираешься отправляться?» Я покачала головой, я чувствовал себя потерянной, двигающийся по неконтролируемому мною течению. Я не знала своих планов, не знала, что делать дальше. Все, что знала, это то, что в Эльве нужно время, чтобы восстановиться. На самом деле, Каламити тоже. Может быть, это нужно было всем нам. Я ненавидела идею провести еще один день для себя, когда в Эквестрийской пустыне были еще пони, страдающие и умирающие, лишь потому что меня там не было, чтобы им помочь. Но это время было не для меня, оно было для моих друзей. Я ничего не могла сделать без них. Я нуждалась в них. Сейчас даже больше, чем когда-либо. — Думаю, у нас есть день или два, — сказала я нерешительно. — Но не больше того. Хамедж улыбнулась. — Чудесно. Я начну обед. Я вспомнила кое-что еще. — Тридцать один? Как ты вообще смогла сделать такое со мной? — Я знаю твое тело как прекрасный инструмент, — ответила она, направляясь на кухню. и я могу добиться самой красивой музыки из него. Я почувствовала слабость. Я... я не о том. Я посмотрела вокруг, внезапно задумавшись над тем, где же Ксенит. Привет, я. Добро пожаловать в мои воспоминания. Я смотрел на себя в зеркало в полный рост. Я видела Хаммейдж и Лайфблума, ходящих кругами на заднем фоне. В комнате было темно, а в центре стоял пустой стул, под ярким прожектором. Зеркальные вставки в потолке отражали свет, отскакивающий от стула, в результате чего потолок, казалось, блестел. «Это только оглавление», сказала я себе. «Посмотреть только этот шар вполне допустимо». Я чувствовала себя сбитой с толку, мне требовалось хоть немного контекста. «Если вы не я, то эти воспоминания не для вас», почувствовала я, как говорю это по факту своим собственным ртом. Это было в высшей степени странно. Моей хозяйкой была я же сама. Пожалуйста, не смотрите больше шаров и верните их немедленно. Диджей пон 3 или его помощница в башне Танпони. Зуда больше не было. Я стояла перед этим зеркалом уже после того, как Лайфблум применил на мне заклинание очищения от порчи. Ну а теперь, предполагая, что это все-таки я... Ой. Это охрененно странно. А я-то думала, что написать записку уже странно. Я прервалась, видимо, чтобы еще раз собраться с мыслями. Я что, всегда так бессвязно изъясняюсь? Итак, первое. Большая вещь, которую ты должна знать. Я еще раз прервалась. Я почувствовала, как мое тело делает вздох. «Луна, побери, Little Pip. Я смотрю это, не дождавшись срока, о котором сказала себе, да?» Я почувствовал прилив смущения, поняв, что поймала сама себя. Изнасилуй, Селестия, твою щелку палящим солнцем, если я даже не могу следовать инструкции данной самой себе? У меня что, нету хоть чуть-чуть гребаного самоконтроля? Я почувствовал, как снова топу, почувствовала, как пыхчу. Все это воспоминание было слишком нереальным. Проклятие! Хорошо, извиняюсь за это. Если я смотрю шар, когда уже должна? Если это так, то должна бы перед собой извиниться. Сделав глубокий вздох, я начала снова. Я собираюсь сделать этот коротким на всякий случай. Если я боюсь действительно идиотка, я наградил себе мрачным взглядом. Затем продолжила. Во-первых, теперь ты уже поняла, что есть два вида заклинаний памяти. Первый тип записывает память как чары, наложенные на реколлектор. Второй же изымает память полностью. Это тот тип, который Министерство Морали использовало, когда не собиралась церемониться. Я почувствовал, как нахмурилась, и Литл Пип в зеркале нахмурилась в ответ. Во-вторых, у меня есть план, как победить богинь. Я рассказала всем его по частям, только их части. Единственная пони, которая знает весь план целиком, это я. К сожалению, мы ничего не сможем сделать с богиней. Если не сможем даже подойти к ней. А если я подойду, зная план, Трикси прочтет его прямо из моей головы. Конец игры. Так что... Я почувствовала, как подняла переднюю ногу и сделала резкое движение. Литл Пип в зеркале сделала именно это. Дерьмо. Я знала, что была права. Другая я, то есть... «Так что во имя любви Селестии Луны, во имя любви Хамейдж, не смотри больше ни единого проклятого шара, пока не притащишь черную книгу в Марипоне!» Я топнула в гневе. «Серьезно, я так разочарована во мне!» Затем Робко добавила. «То есть, если действительно сделала это, если я и впрямь воздержалась, как себе и сказала, то это действительно неловко. Я почувствовал себя виноватой и совершенно злой на себя». Итак, четвертый шар памяти — это мой разговор с Блэквинг. Уверенно, мне понадобится узнать сделку, которую мы заключили. Шестой мне понадобится знать по совершенно другим причинам. Это тот, где я приняла праздничную менталку. Я начинаю задаваться вопросом, а было ли это правильным шагом. Но мне очень-очень нужно было быть наиболее убедительной. Ты увидишь. Восьмой шар памяти — это приветствие Хамедж, когда мы вернулись в башню. И этот, знаю, я захочу переживать снова и снова. Я подмигнула себе. Заметка. Максимальный уровень. Добавлена квестовая способность прикосновения порчи номер один. Воздействие порчи изменило вашу физиологию. При наличии остролучевой лучевой болезни с 400 и более рад, любая поврежденная конечность автоматически регенерируется.